Часть третья. Что делать, когда вам грустно? Это я. Моя часть истории практически закончена, мы почти набрали скорость. Здесь я хочу рассказать о том, что делать, когда нам грустно, чтобы почувствовать себя лучше. Не не грустно, а лучше. Цель в том, чтобы почувствовать себя печально хорошо, полезно печально, печально с надеждой на перемены. Дать самим себе шанс бороться и не допустить, чтобы нормальная здоровая печаль переросла во что-то гораздо более серьёзное. От того, кто был там и даже носил футболку «Я люблю Прозок», а также от экспертов, встречайте вдохновляющие, смелые, грустные результаты десятилетий исследований того, что может помочь. Прозок. Антидепрессант. Селективный ингибитор обратного захвата серотонина, что определяет его механизм действия. От культуры до лечения библиотерапией, силы солнечного света, воин с термостатом и погружений в ледяную воду. Как проведение времени на природе помогает нам быть грустными и найти баланс, чтобы не выгорать. О парадоксе смартфонов, о том, почему физическая выносливость может привести и к внутренней силе, и о важности активного принятия. Плюс о том, почему все мы нуждаемся в том, чтобы делать что-то для других, идентифицировать себя как активистов и выступать в роли союзников. Прямо сейчас. Встречайте тюленя по имени Дерек, купание голышом, сапсёрфинг и парочку очень хороших новостей о хумусе. Сапсёрфинг, SUP-сёрфинг, сёрфинг с веслом. При участии Моцарта, Джека Джонсона, Джеймса Уоллмана, Свена Бринкмана, Фредерика Дугласа, Мэри Олстон Крафт, Джо из «Маленьких женщин», погодного психолога Тревора Харли, физиотерапевта брендона Стабса, Алекса Су-Джон Кима Пана с рассказом о важности отдыха, Джошуа Беккера с рассказом о минимализме, профессора Феля джека с рассказом о идее и настроении, Эллы Миллс с рассказом о балансе. Ином помилела Мунген Гамани о том, как правильно появиться. Глава 17. Принимайте витамины вашей культуры. На следующее утро я отвожу маму в аэропорт. Грустно видеть, что она улетает, и просто грустно. Это больно так с ней разговаривать. Я знаю, что ей тоже больно. Но это хорошая боль. Как мышцы болят после качественной тренировки. Идёт дождь быстрее, чем мои дворники успевают смахнуть капли с лобового стекла. Поэтому я не сразу понимаю, что мой взор замутнён ещё из-за слёз. А потом я дома. Я слышу свою семью раньше, чем я вижу их, на самом деле ещё с улицы. В этом нет ничего необычного. Внутри, похоже, произошёл какой-то грязевой мятеж, летают грязные ботинки, и на полную громкость играет классическая музыка. Прямо как начало эпизода сериала «Инспектор Морс». Правда, композиции Вивальди в нашем доме обычно звучат в контексте выбора пиццы. Случилось вот что. Кто-то возился с радио. На основании отпечатков арахисового масла на боку приёмника я ставлю на младшего сына. Кто бы ни был виноват, Он нечаянно стёр все наши предустановленные радиостанции и заменил их на «Классик-ФМ». «Что? Почему? Как?» «Даже я не знаю, как изменить базовые настройки». Мальчик-близнец притопывает, слизывая с руки остатки арахисового масла, прямо как медведь, облизывающий лапу. Он кивает на радио. «Я нажимал на кнопки». «Понятно. Я слышу. На какую именно кнопку ты нажал?» «Я нажал...» — он раздумывает, а потом радостно вскрикивает. «На все кнопки!» Радиоприёмник в духе скандинавского минимализма, который Тэ купил на кухню, слишком крут, чтобы иметь вообще какие-либо полезные подписи рядом с кнопками. Поэтому я тоже начинаю рандомно нажимать на все кнопки, когда входит т. Он морщится и слегка вздрагивает от шума. «Это Стиви Уандер?» «Нет. Я смотрю на дисплей, чтобы понять, что сейчас играет. Это Пучини». «Оу». «В случае, если необходимо прояснение ситуации. Никто из нас не воспитывался в эдаких больших семьях, любящих классическую музыку. Несложно было догадаться». «Как-то раз я была на малере, но вот в концерте или представлении, в надежде впечатлить юношу. Честно говоря, он был впечатлён малером, а вот меня эмоционально избили». Помимо этого, я добровольно не связывалась с классической музыкой со школьных времён. Но сейчас, сидя у радиоприёмника, как в первые дни работы, заявлялась, не могу отрицать, что есть утешение в парящих Крещендо-Пучине или меланхолии Конкорда Бенджамина Бриттона из Глорианы, которая звучит следом и успокаивает наши нервы. Все поверхности, покрытые арахисовым маслом, включая детей, отмыты. С грязью справляется швабра, ставится чайник, и потом мы сидим и слушаем, и что-то чувствуем. Не то чтобы расслабление, но мы чувствуем связь. Психологическая польза классической музыки давно доказана, а эффект Моцарта описали ещё в начале 1990-х. Суть в том, что слушание музыки Моцарта заметно улучшает наши навыки ориентации в пространстве. Что распространено гораздо менее широко, так это то, что эффект сохраняется всего 10 или 15 минут. 10-15 минут. Тех мыкает, когда я рассказываю ему об этом. И что? Если ты прямо сейчас забросишь меня в лабиринт, возможно, у меня будет преимущество? Вполне себе. Я настаиваю, что доказательств больше, так как знаю, что предыдущие исследования показали — что музыкальная терапия снижает стресс, депрессию и тревогу у беременных женщин, согласно исследованию Медицинского университета Гаосюн, Тайвань. В другом исследовании, проведённом в университетской больнице Дзюнтенда в Токио, мышам, которые восстанавливались после пересадки сердца, включали травиату Верди, Моцарта или ирландскую певицу Энию. Реципиенты сердечного трансплантанта b 6 которые подвергались воздействию оперной музыки и Моцарта, выживали значительно дольше. Медиана продолжительности выживания — 26,5 и 20 дней соответственно. Тогда как те, кто подвергался воздействию одной звуковой частоты — 100, 500, 1000, 5000, 10 000 или 20 000 Гц — или музыки Энии — нет. Медиана продолжительности выживания — 7, 5, 8, 9, 8, 7, 5, 8, 5 и 11 дней соответственно. Обнаружилось, что мыши, которым ставили классическую музыку во время реабилитации, прожили почти в 4 раза дольше. «И нет, я ничего не придумываю», — утвердительно говорю я Т. «Прослушивание грустной музыки, когда нам не по себе», приводит к повышенному эмоциональному проявлению, которое может сформировать чувство принадлежности, дать нам идентичность и даже помочь вылечиться. Об этом говорит наука. Исследования показывают, что когда мы в депрессии, то склонны ставить грустную музыку. Исследователи Университета Южной Флориды ставили людям в депрессии и без фрагменты из грустных музыкальных произведений. А даже для струнных Сэмюэля Барбера и роковод ави-балили, а также и счастливых и нейтральных музыкальных композиций. Исследователи обнаружили, что участники с депрессией с большей вероятностью выбирали грустную музыку, потому что она была расслабляющая и успокаивающая. Другое исследование Лимерикского университета показало, что люди без депрессии также предпочитают грустную музыку, когда им грустно, потому что грустная музыка, как поддерживающий друг — Она вызывает в памяти горько-сладкие воспоминания, как Саудаде, о котором мы говорили в главе 12. -й. Крайне важно, что грустная музыка также выполняет роль приемлемого отвлечения, позволяя нам вырваться из тишины и почувствовать себя соответствующим образом, когда нам грустно. При всей моей любви к группам «Уайтснейк» и «Ван Хейлин» — очень люблю их, спасибо, что спросили — весёлая музыка может казаться немыслимой во время печали. Но грустная музыка может нарушить тишину, в то же время выступая как компаньон при нашем плохом настроении или тревожном состоянии. Она может охватить разные человеческие страдания, дать нам ощущение перспективы и заставить нас почувствовать, что мы не одни. Многие из нас полагаются на это, и те, кто слушает музыку три и более часов в день, заявляют, что для них это важнее, чем кофе, секс или просмотр телевизора. 38% людей говорят, что не чувствуют себя в стрессе, когда слушают музыку, по сравнению с 5% людей, которые говорят, что их жизнь лишена стресса, по данным одного из исследований «Сонос». «Сонос» провёл онлайн-исследование, спрашивая людей из Великобритании, Германии, Польши, Нидерландов, Франции, Дании и Швеции, как музыка повлияла на их жизнь. Некоторые возражают, что если не подошла классическая музыка, может помочь и поп-музыка. Некоторые песни по личным причинам имеют дополнительный эмоциональный смысл, в то время как остальные рождаются в результате такой жгучей трагедии, что они не могут не оказывать на нас воздействия. Как «Тиэс ин Эрика Клэптона, написанная, когда умер его четырёхлетний сын Коннор. «Тиэс ин Хэвен» «Слёзы на небесах». Перевод с английского. Или «Джизес Туэ Чайлд», покойного Джорджа Майкла, посвящённое его партнёру Ансельмо Филеппо, который умер из-за кровоизлияния в мозг, вызванного спидом. «Джизес Туэ Чайлд», «Иисус Ребёнку». Перевод с английского. Джордж Майкл не мог писать песни 18 месяцев с тех пор, как умер Филеппо но затем он сочинил «Jesus to a Child» всего за час. Это помогло ему оплакать свою потерю, и он посвящал эту песню Филиппе каждый раз, когда исполнял её вживую. Или есть «I wish it would rain» — группа Temptations, написанная 23-летним Роджером Пензабене, от которого только что ушла жена. «I wish it would rain» — «Я хочу, чтобы пошёл дождь». Перевод с английского. Ему хочется плакать, чтобы облегчить боль, но мужчины не должны плакать, поэтому он надеется, что пойдёт дождь, который скроет его слёзы. Но дождь не идёт. Он не может облегчить боль. Пензабен окончает жизнь самоубийством в канун нового 1967 года, неделю спустя после релиза сингла. «Музыка может ударить нас в солнечное сплетение», Она может заставить наши колени подогнуться и опуститься на пол, возвращая нас обратно во времени, чтобы вспомнить и проработать те эмоции, которые всё ещё преследуют нас. Определённые песни всегда заставляют меня остановиться. Когда я слышу «Save the night, Eagle Eye Cherry», у меня каждый раз перехватывает дыхание. «Неподходящий парень плюс первая любовь» равно столкновение, которое просто убило меня. То же самое с «Love me or me», «Люби меня или оставь меня», Нины Симон. Высокий парень, который буквально понял текст. Моя мама обращается к музыке своей молодости, когда ей грустно. Это в основном Саймон энд Гарфанкел и Дженнис Йен. Говорит о многом то, что я ни разу не слышала ни одной песни Дженнис Йен, хотя прожила первые 18 лет и заметную часть в промежутке от 20 до 30 лет вместе с мамой. Мы все грустим в приватной обстановке, но мне приятно знать, что у неё, по крайней мере, есть песни, которые помогают справиться с болью. «Даже более сдержанная музыка может помочь, когда мы боремся», — говорит Микаэль Одер-Нильсон, менеджер культур «Витаминер» или «Витамина культуры», — программы, которая проходит в Ютландии, Дания, недалеко от того места, где я живу. Нильсон предлагает людям, которые страдают от стресса, тревожности и депрессии, возможность пройти ускоренный культурный курс. «Мы используем плейлисты, разработанные музыкальными терапевтами, чтобы дать мозгу отдохнуть, что, в свою очередь, позволяет отдохнуть и телу». Говорит Нильсон, объясняя, что музыка снижает возбуждение, ведь музыка предсказуема, даже немного скучна. Кто из исполнителей, например, входит в плейлист? Он думает, прежде чем ответить. Джек Джонсон. Хм, далеко не факт, что когда мне грустно, я сама включила бы «Банана Панкейкс». Но позже я пробую это сделать, и странно, но это работает. Воу. Теперь я думаю про Джека Джонсона как про аудиоэквивалент книжки-раскраски с мандалами. Я рассказываю Нильсону, что могу пополнить их ряды и он рассказывает мне про другие направления программы «Культур-Витаминер». Частично они получают финансирование от Департамента здравоохранения Дании и на местах разрабатывают программы, поощряя культурное участие безработных или тех, кто находится в длительном отпуске по болезни. Мы хотели посмотреть, сможем ли мы улучшить психическое здоровье людей, уменьшить социальную изоляцию и помочь им вернуться на рынок труда с помощью культуры объясняет Нильсон. «Подходящих под критерии местных жителей приглашали на две-три культурные экскурсии в неделю на протяжении десяти недель, чтобы посмотреть, станут ли они себя лучше чувствовать. И это сработало. Я разговариваю с Джонусом, который страдает от тревоги. Он боялся социальных взаимодействий до того, как записался на курс. Но программа изменила его жизнь». Это был вид активности, который заставлял меня выйти из дома. И там все ко мне относились как к нормальному. «Ведь я — это не только моя тревога. Я — это я», — говорит Джонас. Так что курс помог мне снова почувствовать себя собой. Бывшая преподавательница детского сада Эви рассказывает мне, как она шесть лет страдала от стресса и хронической бессонницы. До того, как я начала испытывать сильный стресс, Я часто ходила на концерты и в музеи, а потом перестала. Ничего меня не делало счастливой и вообще не имело смысла. Мне это откликается. Когда вы в депрессии, часто культура становится первой вещью, которая вас не раздражает», — объясняет Нильсон. «Вы слишком озабочены тем, как прожить этот день. Моя роль в том, чтобы такие люди снова привыкли к миру или даже заново с ним познакомились». Структурированные, ритуализированные встречи и запланированные в ежедневниках прогулки помогают людям вернуться обратно в культуру и украдкой получить преимущество. Нам может не хотеться выходить из дома и социализироваться, когда за окном дождь, а дома есть Netflix. Но если это часть курса, мы каким-то образом обязаны, финансово или социально, потому что пообещали, что встретимся там с кем-то, и это повышает шансы, что мы придём. А элемент скрытности означает, что Нильсон сделал этот курс особенно полезным для мужчин, которые могут менее охотно выражать свои негативные эмоции и показывать свою уязвимость. Спасибо, социальное научение. Это система напарников и ритуалы, ну или культура по расписанию. А кто же не любит расписание? Точно не я. Я обожаю расписание. В культурной программе Ольберга 8 направлений. Первое — это групповое пение, которое помогает наладить социальные связи и объединяет большие группы. Курс включает в себя путешествие в городской архив, чтобы узнать что-то о местной истории и развить чувство принадлежности и гордости, по словам Нильсона. Участники также ходят в театр, картинные галереи и принимают участие в творческих семинарах, про которые доказано, что они повышают способность сопротивляться. Они даже принимают участие в выступлениях симфонического оркестра Ольберга. «Это так трогательно», — говорит Нельсон. «Часто кто-то даже плачет». Это умно, ведь учёные из Королевского музыкального колледжа обнаружили, что прослушивание живой музыки снижает стресс. Конечно, карантин вмешался в налаженный здесь порядок. Многие галереи, театры и концертные пространства старались перейти в онлайн, Но COVID-19 всё ещё представляет серьёзную угрозу для изобразительных искусств. На радио BBC4 в июне 2020 года прозвучал отчёт, который оценивает, что 70% театров могут закрыться, потому что не смогут работать с соблюдением мер социальной дистанции. Влияние пандемии на экономику и представителей творческих профессий сохранится на несколько лет после окончания пандемии. Можем все вместе взгрустнуть об этом. Но также мы можем признавать и ценить вклад культуры и как много она значит для нас, что за неё стоит держаться. Художественный фонд Великобритании запустил новую программу в ответ на COVID-19 — artfund.org. Многие из нас помнят, как они посмотрели на произведение искусства, которое их тронуло. Буквально в прошлом году Тэ напомнил мне, что нужно дышать, когда я смотрела на невероятный свет, пойманный на картинах скагинских художников. Группы скандинавских художников, которые собирались в деревушке Скагин на севере Ютландии из поздних 1870-х. Посреди похода по картинной галереи я встретилась с таким количеством необычного, что мне пришлось присесть. У этого есть название, кстати. Синдром Стендаля или флорентийский синдром — это состояние, когда у нас кружится голова. Мы теряем сознание и галлюционируем в присутствии прекрасного или впечатляющего произведения искусства. Стендаль — это псевдоним французского писателя XIX века Мари-Анри Бейля, который, будучи предшественником Мадонны и Кайли, решил, что ему тоже хватит одного имени и остановился на Стендале. Во время своего визита в Италию в 1817 году Стендаль посетил базилику Санта-Крочи и много разглядывал фреску Вольтерана, изображавшую Сивил. «Я уже был в каком-то экстазе, — пишет он, — от мысли, что я во Флоренции и близости великих людей, чьи гробницы я только что видел. Погружённый в созерцание возвышенной красоты, я увидел её крупным планом, так сказать, прикоснулся к ней. Я дошёл до той точки эмоций, — когда райские ощущения от изящных искусств встречаются со страстным чувством. Когда я вышел из Санта-Крочи, у меня начало колотиться сердце, то, что в Берлине называют нервным приступом. Жизнь ушла из меня. Я шёл и боялся упасть. Синдром назвали в честь французского автора Стендаля, который, когда был во Флоренции, был так восхищён красотой и искусством вокруг себя, что ходил и боялся упасть. Такая арт-атака, бросающая тень на популярное телешоу Нила Бьюкинина 1990-х годов. Иногда единственная реакция на любые переполняющие человека эмоции — это упасть и остаться там. «Я никогда не бывала во Флоренции, но поможет мне Бог, когда я там окажусь». Культура как лекарство — это не новая идея. В 2008 году тогдашний министр здравоохранения Великобритании Алан Джонсон призвал к тому, чтобы искусство стало неотъемлемой частью здравоохранения. А в 2009 году Королевский колледж психиатров рекомендовал заниматься искусством и развивать творческие способности в интересах общественного психического здоровья. Прошло больше 10 лет, и количество доказательств влияния искусства на самочувствие только растёт. Исследования показывают, что назначение искусства ценится как теми, кто участвует, так и теми, кто его назначает. А также это чрезвычайно рентабельно, потому что сокращает количество посещений врача, а участники получают передаваемые навыки, которые могут помочь им сохранить здоровье и работу. По данным Всепартийной парламентской группы по вопросам искусства, здоровья и благополучия, Роттерхэм CCG прогнозирует возврат инвестиций в размере 3,38 фунта стерлингов на каждый фунт стерлингов, потраченный через пять лет. Среди скандинавских стран искусство чаще всего прописывают в Швеции, но в Австралии с 2013 года действует национальная структура в области искусства и здравоохранения призванная содействовать интеграции искусства и здоровья. Хотя положение в Великобритании остаётся неоднородным, новый проект Королевского и Университетского колледжа Лондона — это самое обширное в мире исследование влияния искусства на здоровье и масштабируемости этого влияния. Есть несколько локальных инициатив, таких как проект «Артлифт» в графстве Глостершир, или «Строкстра» — результат сотрудничества Королевского филармонического оркестра и «Халстроксервис», где 86% участников отметили, что занятия музыкой ослабили их симптомы и улучшили сон. В 2017 году всепартийный отчёт в Великобритании подтвердил, что искусство поддерживает людей здоровыми, помогает выздоравливать от болезней, жить дольше и жить лучше. Лучше всего это сформулировал художник Грейсон Перри, комментируя этот отчёт. «Создание и потребление произведений искусства поднимает настроение и сохраняет нас здоровыми. Искусство, как наука и религия, помогает постичь смысл нашей жизни, а это позволяет нам чувствовать себя лучше». В настоящее время накоплен значительный объём доказательств, показывающих, как искусство может смягчить некоторые негативные последствия социального неблагополучия. А обзор 2015 года обнаружил, что направления на культурную терапию приводят к повышению самооценки, ощущению расширения возможностей и снижению тревоги и депрессии. Мы можем видеть, что это работает благодаря многим людям. Говорит Анита Йенсен, научный сотрудник отдела коммуникации и психологии Ольбергского университета, с которой я говорю про датскую схему. Это относительно недорого и нет никаких негативных побочных эффектов, помимо разве что синдрома Стендаля. Другое популярное направление курса культур «Витаминер» — это совместное чтение, когда взрослых поощряют уютно устроиться под одеялами в слабо освещенной комнате в библиотеке, пока два часа библиотекарь читает им вслух. Звучит абсолютно райски, и теперь это то, о чём я мечтаю на день рождения и в Рождество. Большинство из нас не читали книг с детства, не считая аудиокниг. Я говорю «большинство», поскольку, очевидно, некоторые образуют пары со столь романтичными партнёрами, что те настаивают на чтении своим любимым. Поэзии, философии, признанных литературных шедевров, книг «Милс энд Бун», чего угодно. «Милс энд Бун» — британское издательство, которое специализируется в основном на выпуске любовных романов. Этим людям я передаю свои поздравления, а всем остальным скажу, нет, мне тоже не читают вслух. Я представляю, что когда тебе читают, это очень интимное и воспитательное переживание — которое ещё может быть довольно эмоциональным. Как говорит мне Эви, «Я провела такую заметную часть моей жизни, читая вслух другим, когда работала преподавателем в детском саду. Но в этот раз мне нужна была помощь, и я почувствовала, что обо мне заботятся. И это очень сильно. Когда мы в депрессии или страдаем от тревожности, многим из нас сложно читать». Когда я подавлена, то не могу сосредоточиться, и слова на странице вообще не имеют никакого смысла. Также сложно смириться с тишиной, в которой обычно читают. Но когда вам читают, в моём случае с помощью аудиокниг, это что-то другое. Как будто вас бережно берут за руку и ведут в приключение хорошее. Я слушаю, когда иду домой, отправив детей в детский сад. Я слушаю в машине. Когда покупаю продукты или пока готовлю. Я слушаю ночью, если не могу заснуть. С аудиокнигой от нас не ожидается ничего, кроме того, чтобы слушать. И это неизменно обогащает. Теперь в Дании совет Ольберга решил поставить в приоритет культурную витаминизацию и запустить программу на постоянной основе. А один местный житель Ольберга выступает за культуру как лекарство для всей Дании и большей части Европы. Философ Стоек рекомендовал читать поэзию, смотреть на зелёные объекты и играть на лире, чтобы прожить хорошую жизнь. Ницше верил, что искусство является проводником, через которого мы объединяемся как человеческие существа и можем постичь катарсис через трагедию. Сегодня датский психолог и философ Свен Бринкман формулирует всё ещё более конкретно, выписывая романы как полярную звезду современной жизни. Бринкман быстро становится национальным сокровищем Дании. Как скромный университетский профессор он работал вне поля зрения радаров до недавнего времени. Писал академические тексты, которые читали от силы 11 человек, как он сказал мне при личной встрече. Затем в 2014 году он опубликовал книгу «Конец эпохи селф-хелп». «Как перестать себя совершенствовать» — стандфэм, сатиру на традиционные книги по самопомощи, которая стала бестселлером. Датское название — «Стефест». Теперь Бринкман регулярно появляется на датском радио и телевидении и часто на международном уровне. Поначалу он может показаться устрашающим из-за его твёрдой точки зрения — высокого интеллекта и нескольких определённо свирепых фотографий, доступных общественности. К счастью, я чувствую себя смелой во время нашего разговора. А он доказывает, что гораздо более приятный в общении, чем я думала. «Я не знаю, почему люди думают, что я страшный», — говорит он мне. «Я себя вообще так не вижу. Я просто парень, который лежит всю ночь без сна, переживая о разных вещах». «Бринкман — занятой человек». С тех пор, как он опубликовал «Стант Фэм», он стал ведущим защитником романов как силы, которая способствует максимальному развитию личности. Бринкман настаивает, что романы важны не только потому, что они являются хорошо написанными произведениями искусства, но и так, как они раскрывают вопрос, что значит быть человеком. Хороший роман исследует, о чём эта жизнь, и помогает нам обрести ощущение перспективы относительно нашего собственного существования. Романисты не ограничены тем, чтобы говорить от лица только одного персонажа. Они могут говорить разными голосами и даже противоречить друг другу. Благодаря полифонической натуре романы могут научить нас понимать и ценить другие точки зрения. И это довольно буквально улучшает наш разум, По словам Бринкмана.